«Ты меня склоняешь, красавица, врачиха! Ты еще спроси, какое сегодня число? Заставь перечислить дни недели и страны, входящие в блок Анзюс!» «Как часто у вас бывают головные боли?» — спрашивал врачиха. «Как давно пьете? С каких пор начали испытывать влечение к домашним насекомым?» «Никаких ответов я ей не давал. Она не ждала их. Нет, головушка не выйдет». «Я от Страмцова!» — сказал я, позабыв от удара, что и сам являюсь колесником. «Нет, миленький!» — шептал врачиха. «Тебе кажется, что ты от Страмцова. Это у тебя идея фикс. А теперь мы тебя отведем в палату. Там некоторым тоже кажется, что нет Страмцова. Там и Страмцов твой сидит, им кажется, что он от блутюка». Вот там ему и расскажешь свой анекдот про Рюрика и Марика. А то мозги мне компостировать взялся. В ночь с пятого на десятый. Сейчас вкачу укол, психопат. Лицо изуродовалось не женской и нечеловеческой человеческой злобой. Честное слово, я никогда ее раньше не видел. И не обижал. Я из санитаров не обижал. Попробуй обить таких два метра на два. Врачих обнажила шприц, санитары стали обнажать меня. И тут я от страха вспомнил, что я и сам, поди, Колесников. «Эй, друзья, полегче, Колесников я!» И негромко вроде сказал. Санитары отпрянули. Один вырвал у врачихи шприц и шарахнул во пол. Другой покрутил пальцем у виска. «Психическая! И не лечится!» — Сама лечит, — пояснил другой, — растирая шприц в порошок. — Мы за тебя, дуру. Сидеть не собираемся, — объяснили санитары хором и пошли прочь. Сергей Сергеевич высунул голову из плюша, напугался и втянул ее назад. Врачиха просила прощения. Я погладил ее по голове и вышел, застегивая полуснятые санитарами брюки. Потом сообразил, что про врачих могут подумать плохо, а еще потом решил, ну и пусть думают. Девять кругов замкнулись, я снова был на первом этаже. Под ногами были могильные плиты, уборщица пристраивала пожарный инвентарь обратно на щит, впереди был только выход, На выходе сидела грунюшка дубачка с внуками и картами. Ага! закричала она и указала на меня желтым кослевым пальцем. Уйти ладишь, состреколист хренов! А того не знаешь, что стромцова его надцу гондер взяли, и практика его повсеместно призна порочной. Я набычился, взял свое заявление наперевес и пошел. Э, сказала старуха. «Выйди, не, прежде чем сыграешь с нами до трех раз в дурня!» Я с грохтом швырнул заявление на пол, оторвал от пиджака пуговицу и сжал ее в кулаке, а кулак поднял над головой. «Ложись, гады! Я Колесников!» Они побросали карты и залегли. Я перешагнул через тела, рванул дверь и вышел. На улицу была ночь... Возможно, с пятого на десятое. Эпилог. В квартире моей жили совсем другие люди. Они, конечно, удивились, но все же разрешили мне взглянуть в зеркало на старого старика в лохмотьях. Это был я, Колесников. Извинился и вышел из своей квартиры. Все верно. Ни секунды не потратил я на ожидания в управе. Много, очень много времени сэкономил, только, к сожалению, не для себя. Все-таки мое время осталось там, как и время многих моих соотечественников. Время — деньги, нервы, жизнь. Времени было мало, а деньги, к счастью, остались те же самые. И товары в ближайшем хозяйственном магазине остались такие же. Ацетон — растворитель, другие легко воспламеняющиеся. Сложил все в авоську и пошел в сторону правы. Прохожие не обращали на меня внимания. Подумаешь, идет какой-то выживший замостарец и бормочет, «Ни один не должен выползти, ни один!» Но, подойдя к зданию, я вспомнил, что В нем есть еще и четные этажи...